Во время феодальных войн женщины ценили героев, шедших в бой, благодаря чему те, прежде чем погибнуть, успевали оставить потомство, пусть не всегда путем законных браков. Дети вырастали и продолжали совершать поступки, подсказанные их конституцией, даже не зная своих отцов. И наоборот, в тихие эпохи идеалом становился умеренный и аккуратный семьянин, а пассионарии не находили места в жизни.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 Итак, мы теперь имеем право утверждать, что этнические процессы не являются разновидностью социальных, хотя и постоянно взаимодействуют с ними, что составляет многообразие исторической географии, где как бы в фокусе сопрягаются и те, и другие. Теперь мы можем вернуться к основной проблеме – соотношению этноса с ландшафтом и ответить на вопрос, поставленный одним из наших читателей – почему для возникновения нового этноса?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 В последнее время возникли две взаимоислучающие концепции по поводу биологических закономерностей в истории общества. Одна, разделяемая многими учеными Запада, считает форму образования в антропосфере результатом естественного отбора и игнорирует разницу между человеком и животным. Вторая, встречающаяся у некоторых советских этнографов, игнорирует биологическую сторону человека и его деятельности. В 1970-1971 годах в советской науке появилась третья точка зрения автора, предполагающая двойственность поведения человека и учитывающая своеобразие его эволюции, где филогенез преображается в этногенез. Аналогичные взгляды высказал антрополог Алексеев, привлекший в качестве аргумента выводы икона о существовании национальных характеров. Однако и Алексеев, и Кон, правильно констатируя факты, не пытаются уловить механизм их взаимоотношений и установить природу, наблюденных ими различий между этносами либо сводят их к ландшафтным воздействиям. Поэтому продолжим ход нашего рассуждения, являющегося следствием из ряда цитированных работ.